Часть вторая. Отель Флорида, Мадрид, Испания, апрель 1937 года. Ещё не рассвело, а Эрнест с Джинни и ещё несколькими товарищами уже собрались у него в номере. И когда они обсуждали план съёмок «Фуэн в Фуэнсидуэне, отель попал первый в наряд. Я проснулся в кровати Хемингуэя. В воздухе пахло кордитом и гранитной крошкой. Где-то пронзительно визжали от страха женщины, мужские голоса звучали ниже, но страха в них было не меньше. Эрнест Ревком поставил меня на ноги. Мы выскочили из номера и увидели сцену, достойную пера Данте. Часть кирпичной кладки обрушилась и разбила застеклённую крышу. В холле Всё было усыпано стеклянными осколками: перила лестницы, пол, кресла. Горячий воздух и пыль столбом. Крики постояльцев, даже персонал запаниковал, когда снаружи послышались новые разрывы снарядов. Журналисты столпились в атриуме. Большинство ещё в пижамах, многие в компании женщин, которые уходят из отеля, немного поправив своё финансовое положение. «Босой Джон Дос Пасес» выглядывал из своего номера, а Джозефина Хербст выскочила из своего в прилипшей к телу ночной сорочке, как раз когда Эрнест стряхивал пыль с моих спутанных после сна волос. «Как ты, Джози?» — бодро спросил Хемингуэй. Она открыла рот, но не смогла вымолвить ни звука, а потом нырнула обратно в комнату и закрыла дверь. как будто надеялась, что, открыв ее повторно, увидит совершенно другую картину. «Чертов водосборник принял на себя снаряд! Это очень мило по отношению к тем из нас, кто соскучился по горячей воде», сказал Делмер, разглядывая мою ночную сорочку. А мимо нас проходили к лестнице и спускались в холл одуревшие постояльцы. Внезапно я услышала на духу мужской голос «Алла». Не желаете ли грейпфрут, мадмозель? Забавный молодой человек в синем атласном халате протягивал мне грейпфрут с таким видом, словно не сомневался. Я специально покинула номер на рассвете для того, чтобы разделить с ним угощение. Антуан де Сент-Экзюпери. А это был именно он. Вежливо поклонился мне, А потом повернулся Женьни. Не желаете ли грейпфрут, мадмозель, повторил он. Это мой первый артобстрел в его крещении, признался Антуан, словно это событие следует отмечать поеданием грейпфрута, всё равно как Новый год бокалом шампанского. Оказалось, он купил в Валенсии целых два чемодана этих цитрусовых. Ещё один журналист держал в руке кофейник. Кофейник был пустой, но кто-то из персонала отеля налил в него кофе. Портье разогревал на электроплитке чёрствый хлеб. Горничные начали сметать с пола осколки стекла. Снова появилась Джози и уселась в своё любимое плетёное кресло. На этот раз она была одета, но не причёсана, чего обычно никогда себе не позволяла. Эрнест налил полный бокал бренди и вложил его ей в руки. И, видимо, решив, что этого вполне достаточно, чтобы успокоиться, завёл с ней беседу. Он просил старинную приятельницу объяснить до спасусу, что хватит уже ему вынюхивать, куда исчез Хосе Роблес. "Ты должна поговорить с джоном", наставил Эрнест. "Если этот кретин не перестанет расспрашивать всех подряд о мотивах правительства, то вскоре сам окажется в тюрьме и будет ждать приговора, как «Рублес», если, конечно, Хосе на самом деле не сбежал с какой-нибудь дамочкой». Джузи сделала большой глоток Брэнди и сказала. «Он умер». «Кто?» – не понял Эрнест. «Рублес». «Хосе Рублес умер?» Если это было правдой, то значит, его казнило республиканское правительство. И тогда получалось, что республиканцы, ради которых Хемингуэй рисковал жизнью, убили его друга и соратника, причём сделали его тайком без открытого суда. Да, Хосе Рублес мёртв, подтвердила Джозефина. Хемингуэй не мог в это поверить. Не мели ерунду, Джози, откуда ты знаешь? Его расстреляли. Чуть ли не шёпотом ответила она. Казнили, обвинив в шпионаже в пользу фашистов. Ну, рабле с такой же фашистской шпион, как и мы с тобой. Джози допила бренди, встала, одёрнула платье и ушла. Так что Эрнесту пришлось самому ломать голову над вопросами: зачем правительству убивать Роблеса. Кто и почему поделился этой секретной информацией с Джезефиной Херпс? В Хули появился Дос Пасас. Он обулся, но всё ещё был в клети Чамхадате. Эрнес не мог придумать, как сообщить Джону новость о том, что его лучший друг Хоссе Роблес расстрелян по указу такого хорошего испанского правительства, а потому предпочёл литироваться. Дос пассс вопросительно приподнял одну бровь, предоставив мне шанс опровергнуть тот факт, что я провела ночь в номере Хемидгуэя, или придумать достойную отговорку. Я отвела взгляд, чтобы Джон не увидел в моих глазах боль, которую я испытала, узнав о смерти Хосе Рублеса, но тут же снова посмотрела на него, чтобы он не подумал, будто мне стыдно. Мои отношения с Эрнестом совершенно его не касались. Я слышал, в Кульерсе опубликовали твой материал, сказал до спасыс. От души поздравляю. Наконец-то в Кульерсе впрям приняли мою статью о бомбёшках Мадрида, о спектакле в госпитале и об актёре, который извинялся перед публикой за то, что забывал слова. И в редакции хотели, чтобы я на этом не останавливалась. Правда, клуб считал, что мне следует настоять на повышении оплаты, но я приняла их условия, а первый гонорар потратила на лучшее шампанское, которое в ту пору только можно было найти в Мадриде. Если бы я была женщиной рассудительной, к чему всегда чётность стремилась, то вовремя остановилась бы и пошла спать одна. Но вместо этого я под завязку накачала шампанским, и когда Эрнес сказал, что успех делает меня ещё прекраснее, почувствовала себя на седьмом небе и разрешила ему поцеловать меня, как в тот вечер, когда читал его статью о Рейвине. Хемингуэй крепко обнял меня, и я не возражала, а потом он взял меня на руки, и я позволила ему отнести меня в постель. Я никогда не отличалась благоразумием. Редакцией не понравился мой заголовок «Фугасы для всех», и они решили, что по двое снарядов подходит больше. Пожаловалась я до Спасесу. Я могла бы добавить, что за исключением названия в Кольерс ничего не изменили и напечатали мою статью в том виде, в каком я прислала ее, но мне не хотелось хвастаться. Вы вышли на новый уровень, Марти, сказал Досс. Береги себя. Ты же понимаешь, насколько всё это может быть серьёзно. Я догадалась, что именно он имеет в виду, но ответила неопределённо. На войне вообще всё не так просто и гладко, как в мирное время. Я тогда не слишком хорошо знала до спасаса, чтобы предсказать, как этот человек поведёт себя в данной ситуации. Он вполне мог рассказать Полин, что видел, как я в ночной сорочке выходила из номера её мужа, или же наоборот, рассудить, что я из тех, кто вечно прячется в раздевалке. А потому не представляю угрозы для брака Хемингуэя, да и вообще Полин, подобно Маркизе де Жувенель, может удержать супруга. Просто не давай согласие на развод. Мадрид, Испания, май 1937 года. За несколько дней до моего отъезда из Мадрида меня пригласил на ужин Рандольфо Почарди. Есть жирную баранину, пить красное вино из оловянных кружек и флиртовать с мужчиной, который по собственному опыту знает, каково сражаться на передовой. Всё это в душе вляна. А мне очень надо было взбодриться, чтобы противостоять подступающей темноте, которая грозила лишить меня остроты ощущений. Так всегда бывало, когда я чувствовала, что скоро всё закончится. Я не могла дождаться, когда уеду из Испании, и в то же время отчаянно хотела остаться. И чем ближе был день отъезда, тем невыносимее становилось это состояние. Когда Рондольфо после ужина предложил прогуляться вдоль линии во фронта, я засомневалась. Не то чтобы подобные прогулки были мне в новинку, но в этот раз мне почему-то показалось, что всё будет намного опаснее. Конечно, я вела себя неразумно, то ли трусила в последние дни на войне, то ли нервничала в присутствии мужчины, который действительно мне нравился. А может, и то, и другое. Но рандольфо был настойчив и не желая понапрасну пререкаться я просто залезла в его машину где за рулём сидел водитель а рядом на пассажирском сиденье ординарец под чарди прихватил с собой бутылку красного вина для сугрева и налил мне полную лавандовую кружку я ещё не успела допить вино когда автомобиль остановился Рандольфу снова наполнил наши кружки и выпрыгнул из машины, а его водитель уже открыл передо мной дверь. «Не хочешь, пока еще не уехала от нас, посмотреть, как тут все выглядит ночью?» Я вообще-то прежде бывала на линии фронта ночью, и Рандольфу прекрасно об этом знал. Месяц назад он лично выдал пропуска мне и Эрнесту, и порекомендовал к нам своего солдата с машины, чтоб тот отвёз нас на передовую. Возвращаясь из той поездки, мы познакомились с Рейвеном, о котором Хемингуэй написал в своём очерке так искренне, что я просто не могла в него не влюбиться. Но на фронте постоянно случается что-то новое, так почему бы и не взглянуть на последок. Мы с Рандольфо попивали в темноте вино из оловянных кружек, и говорили о войне вернее говорил по большей части мой спутник а я слушала это нас обоих вполне устраивало ведь по мнению любого мужчины умная женщина должна внимать ему открыв рот кивать и лишь изредка задавать вопросы а я была умной женщиной которая пишет о войне и не упустит возможности раздобыть хотя бы немного информации с первых рук Да, не сегодня, завтра я собиралась уехать из Испании. Но уже планировала своё возвращение. А потом и заблудились. Вернее, мне так показалось, сама мысль о том, что высокопоставленный военный, который на мотоцикле объездил всю прифронтовую зону Мадрида, мог тут потеряться, казалась невероятной. Однако, похоже, именно это с нами и случилось. или по чарджи специально завлёк меня сюда. Мне хотелось напрямую спросить его об этом, но я промолчала. Но ну, не могла я вот так в лоб обвинить его в глупых заигрываниях, как не могла осуждать Эрнеста за фокусы, которые он выкидывал, чтобы выглядеть умным, смелым или неотразимым. Ну, признаюсь, оказаться посреди ночи в непосредственной близости От места расположения противника это будоражит. Тем более, если ты в компании с мужчиной, который не просто пишет репортажи, а действительно сражается за Испанию. Рандольф попытался меня поцеловать. Я могла бы рассказать ему о нас с Эрнестом, о том, что мы вместе едем в Париж, где Эрнест будет представлять свои книги, но дело в том, что эти двое были очень похожи. Почарди и Хемингуэя обоих привлекали женщины, которые им не принадлежали. Поэтому я просто сказала Рандольфо и рассмеялась, как будто понимая, что он это не всерьёз. Держать дистанцию с мужчиной, который тебя хочет, а ты стремишься остаться с ним в дружеских отношениях, это надо уметь. После того как мы наконец нашли дорогу обратно, я немного расслабилась, ведь в мошенничестве были водитель и ординарец. Почарди взял меня за руку и не отпускал. Я попыталась рассмеяться, но во второй раз это уже не сработало. "Рандольфо", прошептала я. "Я просто не имею права" закрутить роман с парнем, которого могут убить до моего возвращения в Испанию. «Обещаю, что меня не пристрелят в ближайшее время», — заверил он. «И как интересно, ты этого добьешься? Заключишь сделку с фашистами? Нет уж, спасибо. Тогда не уезжай. Останься со мной. Оставайся и получи удовольствие». Рандольфа, — сказал. притянул мою руку к шеринке я в ужасе вырвала руку это было омерзительно по чарди придвинулся ближе и прошептал какая смелая не боится попасть под обстрел а секса испугалась он рассмеялся так радостно что мне с трудом удалось промолчать чтобы водитель с ординарцем могли вообразить все, что им вздумается относительно того, что происходит на заднем сидении. Я не забыла, как смеялись солдаты, которых я угощала сигаретами в мой первый день в Мадриде, когда Эрнест взял меня с собой в кассе де кампо. То, что делает девушка, и то, как это видит со стороны, не всегда одно и то же. Девушка, которая возмущается, когда к ней предстает настоящий мужчина, привлекает внимание и вызывает определенные сомнения. Вернувшись в отель, я бегом поднялась по лестнице в номер к Эрнесту. Я не собиралась рассказывать ему о приставаниях по чарде. Во-первых, я искренне восхищалась тем, как Рандольфа отдается делу борьбы с фашизмом. А во-вторых, Хемингуэй мог выйти из себя, узнав, что другой мужчина пытался меня совратить. Мне просто хотелось побыть с ним, узнать, как прошла радиопередача с его участием. Оказалось, Эрнест сам ещё только вернулся в отель и понятия не имел, что я куда-то уходила. Он дал мне почитать статью, над которой в тот момент работал, и на лбу нам виски прикурил сигарету для меня, потом для себя. Муки, теперь, когда она знает половину Испании, я должен на тебе жениться. Я видела, что он не шутит, и говорит это из лучших побуждений. У меня даже сердце ёкнуло, и я могла бы ответить согласие, хотя он и его не спрашивал. А моя связь с ним длилась совсем недолго. и была абсолютно иной, чем роман с Жувенелем. И еще я почувствовала, что Эрнест относится к этому не так, как Бертран, а как мужчина, дающий обещания, которые навряд ли когда-нибудь сможет исполнить. Я пригубила виски, чтобы согреться. Для Эрнеста я была всего лишь одной из длинной череды любовниц, которым он наливал виски, прикурил сигарету и брал в свою постель, чтобы, проснувшись, вернуться к Полин в их общую спальню в особняк в Киуэсте. В особняк то ли нуждавшийся, то ли нет в обустройстве нового патио или в бассейне с морской водой, или в постройке каменной стены, которая не могла послужить заслоном от аппетитов Эрнеста. Знаешь, Скруби, мне кажется, Такому важному парню, как ты, нужны две жены, пошутила я. Он укоризненно посмотрел на меня. Мы с Полин давно уже не любим друг друга. Ты же была в Киеве с Тимарци и сама всё видела. Я закрыла глаза и вспомнила, как это было. Наши задушевные беседы в саду, но и разговоры за семейным столом их Тоже забыть невозможно лицо Патрика, когда он смотрит на отца с таким искренним желанием ему угодить, и маленький Грегори, которому трудно представить, что папа не всегда любил маму, хотя Хедли и Бамби прямо и тому доказательства. "Полин будет держать меня в клетке до самой смерти", вздохнул Эрнест. а за решетками из коктейлей, из ванных ужинов, денег и комфорта таланту не выжить. Это так. Но ведь были еще и дети, его сыновья. И вообще у меня уже имелся подобный опыт. Я приняла предложение Бертрана, а когда супруга отказалась дать ему развод, я все равно приобрела статус мадам де Жувенель. Бертран искренне хотел на меня жениться. Я до сих пор в это верю, но тот роман преподнес мне урок, и я хорошо его усвоила. В поведении мужчины, когда он дает обещание, которое не может исполнить, нет ничего необычного, а вот женщина, которая его принимает, ведет себя как конченная эгоистка. Я затолкала свое липкое от эгоизма сердце поглубже под ребра и сказала «Конечно». Однако наверняка множество современных писателей согласились бы поменяться с тобой местами. Кто откажется иметь богатую жену и получать гонорары по 500 долларов за репортаж по телеграфу? И не дав Эрнесту времени отреагировать на подобные замечания, я переключилась на его статью, которая лежала перед нами. И это был материал о бомбежках Мадрида. о политической ситуации, что-то вроде информационного бюллетеня. Здесь ничего не трогало за душу, как в том очерке о Рэйвине. Единственным способом отвлечь Хемингуэя от предложения руки и сердца, которое он не мог сделать, даже если бы сама я и хотела его принять, было подвергнуть критике его работу. Вот эта фраза Я прочитала вслух самую удачную во всей статье. По-моему, она звучит как-то неискренне, ты не находишь? Моя уловка сработала. Чёрт побери, Марти, взорвался Эрнест. Да ты сама не понимаешь, о чём говоришь. Хемингуэй наливал себе виски в стакан за стаканом и не переставал меня чехвостить. Да как я посмела задать ему такой вопрос? С чего мне только в голову пришло, что я могу судить его тексты? Так вообще мой взгляд на происходящее в Испании может не совпадать с его взглядом. Однако на самом деле Эрнест распалился не из-за моей критики, а потому что я взяла и лишила его иллюзии относительно того, что он способен ради любви к женщине забыть обо всём на свете. Он бушевал, поскольку я отмахнулась от его дурацкого предложения. и ему надо было излить свою злость так, чтобы при этом не пострадала его гордость. Моя критика была для него как спарринг-партнер. Я сама выставила ее на ринг, чтобы он не оставил от нее мокрого места.